Глава двенадцатая Да, умели строить в старые времена. Дом, как книга. По построенным в прежние годы зданиям, думал Сашка Дубравин, разглядывая главный корпус Алма-Атинского сельхозинститута, можно историю учить. Вот почти дворец, белый, с колоннами. Однако не дворец, храм науки. Но и не храм, судя по мелким казачатам, которые снуют по лестнице перед входом. лепнина, статуи, сталинский ампир, но чувствуется уважение к науке. Сейчас таких не строят. Вон, университетский городок в предгорьях, тоже монументально, мрамор, розовый ракушечник, но в общем как-то уныло и серо, а здесь прямо имперская мощь, с любовью, празднично Большой шумный спортивный зал института украшен транспарантами. Белым по красному полотну написано: "Привет участникам областного первенства по дзюдо. Слава КПСС вдохновителю и организатору наших побед. Да здравствуют советские спортсмены! Народу как грязи. Черноголовые казачата словно мухи облепили балконы, дующие вокруг зала". Казахская молодёжь из Аулов, а это и есть основной контингент сельхозинститута, борьбу любит и борцов уважает. Поэтому-то областное первенство и решили провести здесь. Внизу в партере публика посolidней. В основном это крепкие, короткостриженные мужчины в коротких куртках, много студентов сельхозинститута. Всю ночь он крутился вчера на кровати, мнилось всех заломаю, а там подсчёт слава Она поймёт, оценит, кто я. И только под утро чуть освежился сном. Но сейчас, когда увидел здоровенных мужиков, как-то засомневался. Кругом все чужие, никого не знаешь, и что делать, куда идти? Хорошо хоть вдруг неизвестно откуда вынырнул плотный, крепенький, как гриб боровик, белобрысый Витька Полахов. Он уже всё узнал. Что бродишь по коридорам? Нам на взвешивание надо. Айда со мной, сюда. И он заскользил в толпе спортсменов, отыскивая нужную комнату. Обшарпанный стол регистратора. За ним незнакомый мужик со сломанным носом и без двух пальцев на руке, держит ручку оставшимися тремя, записывает. Глянул серыми глазами, спросил: "Новичок?" Дуравину показалось оскорбительным признать себя новичком, хотя в действительности так оно и было. Из гордости сказал перворазрядник: "Понятно." Регистратор ещё раз внимательно посмотрел на его мощную фигуру и выдал голубенький бланк анкету участника соревнований. Саша отошёл в сторону к подоконнику и начал заполнять графу "Спортивное общество". Следом подошёл Витька. "Ты что сделал? Это же не соревнования внутри секции. Посмотри, какие в твоём весе быки, это же туши свет, а ты к перворазрядникам полез. Ох, намнут тебе бока. У них отдельный турнир" "Витьок, иди на хрен", отмахнулся от него Сашка. "Откуда я знал? Никто ничего не объяснил. Что теперь делать-то? Не идти же заново и говорить: "Извиняйте, батюку, я на самом деле только 3 месяца занимаюсь". Начинается взвешивание и жеребьёвка участников соревнований. Раздался металлический голос из громкоговорителя. Все выстроились во внушительную голую очередь к напольным весам. Дубравин с Палаховым с опаской поглядывали на мускулистых, крепких парней вокруг себя. После взвешивания оттянули порядковые номера. Сашке достался 8, седьмой какому-то Вахиду Сулбанову. Они вышли из раздевалки, где неторопливо переоделись в белые кимоно, присели в зале на длинной скамейке, отполированной бесчисленными спортивными задницами. Саша нервничал, ему хотелось хоть издалека посмотреть на своего соперника. По ряду к ним пробрался Мишковатый и Мишка Петров. Поздоровались. «Но кто у тебя?» — спросил, шлепая губами Петров. «Я ведь ж ногу потянул, не участвую». «Какой-то Сулбанов. Ты его не знаешь?» «Ты ногу потянул!» — влез в разговор Витька. «Брешешь все! Как соревнование, так у тебя причина! Бздишь, небось, выходить на татами!» Мишка проигнорировал его выпад и ответил Дубравину. «Сулбанов — сильный боец!» Он в прошлом году на городе выступал и выиграл три схватки подряд. Его остановил только наш Яндарбек. Да и то выиграл только два очка, просто преимуществом в азаре. А ты-то как попал к нему в пару? Он года 2 занимается. Да я ему говорю, опять встрял Витька. Среди новичков он точно первое место взял бы. Нет, полез. Витька сморщил гримасу, махнул рукой и покачал своей белобрысой головой. Пока они так беседовали, на двух татами появились первые пары. Снова зарокотал металлический глаз судьбы. На первом татами, номер 1, борец с синим поясом Куаныш Саддебеков, номер 2, Пётр Путин, борец с чёрным поясом. На втором татами номер 3 приготовится номеру 7, номеру 8. Дубравин спустился вниз с трибуны и остановился у края татами. ожидая окончания схватки, чтобы выйти на ковер. На другой стороне он увидел широкоплечего, с дуб, рыжеволосого парня, почему-то не в белом, как все, а в синем кимоно. Парень завязывал пояс и что-то нервно говорил стоящему рядом тренеру. Сашке что-то показалось до боли знакомым в этом уверенном облике. Где он видел этот нос с горбинкой и рыжую копну волос? А тысячеголовый зал уже гудит, шумит, мелькает перед глазами флажками, кепками, на ковёр вызываются. Сашка уже ничего не слышит и не видит от волнения. Подтягивает штаны, машинально поправляет пояс на куртке и смело шагает на татами, чувствуя только сотни остановившихся на нём взглядов. Вахид Сулбанов заканчивает фразу металлический голос судьи, и навстречу ему шагает с другой стороны Рыжеволосый парень в синем кимоно. Целинное поле, второе отделение, бригада грачей шабашников, и он бьёт в челюсть вот этому самому парню тогда. Они на секунду встретились глазами на середине татами, и удивлённый вопрос в глазах подтвердил, что Ваха тоже узнал его. От неожиданности ноги стали непослушными, ватными. Потом толчок сердца, кровь побежала по жилам. Хаджиме Махнол между борцами рукой, словно приглашая к схватке судья на ковре, и пошёл отсчёт секунд. Они сразу с такой дикой яростью сцепились на ковре, что зал ахнул. Обычно в начале схватки дзюдоисты прощупывают друг друга, примериваются, пытаясь найти наиболее удобный для себя захват, позицию. Здесь не было ничего этого. Ваха как только понял, кто перед ним, Риннул со всем телом вперёд, пытаясь с ходу сбить своим весом и силой дубравина с ног, подмять под себя, придушить. Короткие, словно литые руки, волосатые, толстые пальцы, могучий, безукоризненно ровный, что вверху, что внизу торс, такой же короткий, но с могучими икроножными мышцами ноги, грудь, покрытая рыжими волосами, как на таких же непокорных рыжих волос на голове. Крепкий, как дуб, Он в эти минуты был чем-то похож на медведя, и сила в нём была такая же, ведь за этим обликом скрывался могучий скелет с жёсткими, как капроновые тросы, сухожилиями, широкими костями и тяжёлыми, плотными мышцами, качественными, как говорят в таких случаях, знающие люди. Если учесть, что до секции дзюдо Сулбанов выступал в вольной борьбе, то ясно было, что Сашке достался грозный противник, мужчина Но если внимательнее приглядеться, то несмотря на уже пробивающуюся рыжую щетину, в лице Вахи было что-то детское, наивное, как и у многих чеченских ребят, детей природы и обычаев. Дубравин хорош по-другому. Он выше Вахи на голову, атлетически, но пропорционально сложён, широченные, вислые плечи, узкие бёдра, могучая грудь. Эта разница сразу сказалась на характере схватки. Они сошлись. Лёд и пламень. Если проще, то это было похоже на битву гусеничного трактора с подъёмным краном. Ваха, как трактор, с разбега налетал на Сашку, толкал, теснил его к краю татами, стремясь захватить своими руками его ноги, а потом подмять его под себя, перевести борьбу в партер, где он безусловно имел бы преимущество за счёт веса и силы. Дубравен же уходил от захвата, лавировал, стремясь поймать противника на приём, поддёрнуть вверх налетающую на него тушу, а затем бросить через спину или бедро. Пару раз ему даже почти удавалось это, но тяжесть тянула вниз, не давала воспарить синей птице над татами. Ох, и трудная это работа из болота тащить бегемота. Они оба уже взмокли. Более того, едкий пот лился у Дубравина со лба, Застревал в бровях, а теперь уже и проникал в глаза. Он машинально смахивал его со лба, прозрачные капли падали на ковер. Куртки кимоно, в которых они выступили, измялись, вылезли из-под поясов, и судья то и дело останавливал схватку, заставлял привести себя в порядок. Прошла почти половина отведенного времени, но преимущества ни у кого еще не было. На соседнем татаме двое новичков еле возились, и судья уже объявил им «Чуй!». Замечание о за пассивность. Дубравин искал какой-то нестандартный ход, который должен был изменить ситуацию. Пока он лихорадочно в уме перебирал варианты, тело автоматически работало. Руки хватали, тянули, ноги подсекали, обвивались, бедро подворачивалось. Наконец он решил. Теснит гад. Попробую бросить через спину с упором ноги в живот. Конечно, приём экзотический, для кино, но что делать? Или я его перехитрю и выиграю, или он задавит меня весом. В партере он будет явно сильнее. Эх, кто бы подсказал? Никого нету. Абдуллаевич судит на другом ковре. Ребята заняты своими делами. Ещё одна атака Сулбанова. Ваха накатил волной, как цунами. Дубровин попятился и вдруг упал на спину, утягивая Ваху за собой, одновременно подставляя колено под живот. Противник навалился на него, Кажется, что всё кончено, он так и останется наверху. Но неимоверным усилием, так что сводит мышцу от тяжести, Сашка подталкивая его ногою, медленно-медленно перекатил соперника через себя. На большее сил не хватило. Раздались жидкие аплодисменты. Это, конечно, не чистая победа и ппон. Такое бывает, когда спортсмен бросает противника на лопатки, а сам остаётся на ногах. Но это уже хотя бы в азарии преимущество Проведенное техническое действие. И судья на ковре махнул рукою. Но почему-то судья, сидящий за столиком, объявил в микрофон. Бросок не засчитывается. Зал загудел, но никто не спорил. Схватка продолжалась. Силы сторон на исходе. Хрипя и скрипя зубами, обхватив друг друга, соперники мотались и толкались на татами. До самого сигнала. Секунды томительного ожидания... Кто же победил, он или я? По идее, должен я. Я ведь сделал бросок. Почему же его не засчитали? Наконец судья на ковре подошел к ним, стоящим понурив головы, взял за руки и объявил. Победу с минимальным преимуществом в два очка одержал Вахид Сулбанов. Приплясывает в лесгинке соперник. Дубравин в растерянности стоит, ничего не понимая. А потом, махнув рукой в пространство, пошатываясь, уходит с ковра. В раздевалке к нему злорадно подкатывает Витька Палахов. «Ну чё, проиграл? Говорил я тебе, какого хрена полез к разрядникам? У меня знакомый судья между нами сказал, Сулбанову в этом году надо уже аттестоваться в перворазряднике, по-новому третий дан получать. Вот они ему и отдали победу. Ты мог бы даже япон сделать, тебе бы его всё равно не засчитали. Тренеры и судьи уже обо всём договорились, а ты полез на паровоз с вилкой. Им же тоже надо отчитываться». сколько вырастел перворазрядников, сколько кандидатов в мастера, сколько мастеров. Вот так вот дружище. Ну да ладно, не переживай. В следующий раз выиграешь. Запишут тебе твои очки. Слушайся старших. И Витька, подхватившись, чешет к выходу в зал, насвистывая мелодию о бразильских бомжах из кинофильма Генералы песчаных карьеров.